Глава шестая Я и общение. Умеем ли мы разговаривать? Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо приличное обращение человеку образованному. Козьма Прудков Мир человеческих отношений стоит на общении. Невозможно представить современный мир без постоянной коммуникации. Только благодаря общению человек вообще сумел выжить и подняться на высшую ступень эволюционной лестницы. Между двумя людьми непременно возникнет диалог, да и внутренний монолог каждый ведет практически постоянно. Как сделать общение продуктивным и бесконфликтным? Общение — это взаимодействие двух и более людей, во время которого они обмениваются информацией, познавательной или эмоциональной. Пока всего три шага. Теперь все знают, что общаться на определенном уровне умеют даже животные и насекомые. Человеческое общение началось много тысяч лет назад в пещерах каменного века. Но вот наука об этом процессе общения насчитывает чуть больше ста лет. В конце XIX века об общении как факторе психологического воздействия задумался великий русский психиатр, психолог и физиолог Владимир Бехтерев, посвятивший этому вопросу часть своих исследований. С начала XX века и до 1970-х годов крупными психологами было разработано множество концепций общения. Этим занимались Борис Ананьев, Лев Выготский, Алексей Леонтьев, Сергей Рубинштейн. Но в основном их внимание было сосредоточено на теоретическом изучении роли общения в развитии человеческой психики. И только с 1970-х годов общение стало рассматриваться как отдельная область изучения. Впервые человек стал задаваться вопросом «Как и зачем он общается?». Кроме того, примерно в это же время люди перестали воспринимать общение и деятельность как два автономных, не связанных друг с другом процесса. Быть — значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Михаил Бахтин Зачем мне все это? Общение — сложный многогранный процесс. вспомните Так ли много на свете людей, с которыми вы общаетесь легко и без напряжения? Почти всегда коммуникация связана с тратой физических и моральных сил, всегда чревата недопониманием и разными осложнениями. Недаром есть поговорка «еще ничего не сказал, а уже неправильно поняли». Так зачем мы общаемся? Может, проще было бы каждому оставаться в ладу с самим собой? в пределах своего внутреннего монолога? Три мотива для общения. Познавательный – потребность во впечатлениях. Деятельный – потребность в активной деятельности. Личностный – потребность в признании и поддержке. Общение – одна из самых главных потребностей человека наравне с водой, пищей и кровом. Люди по своей природе – социальные создания. Вне социума, без возможности обмениваться друг с другом информацией, мы не можем стать полноценными людьми. Вспомните рассказы о детях Маугли. Не получив возможности социально адаптироваться на определенной стадии развития, они так и остались на самой низкой ее ступени, едва ли став намного разумнее животных, воспитавших их. Так что даже простой разговор о погоде то есть не несущий никакой особенно интересной, новой или полезной информации, все равно ценен сам по себе как факт фатического общения. Общение помогает человеку осознать и понять самого себя. Совершая действия и получая на них ответную реакцию, мы определяемся с правильностью своих поступков и корректируем поведение. В умной беседе ума набраться, в глупой — свой растерять. Русская пословица. Общение — основа для построения взаимоотношений. Хотите вы или нет, но контакта с другими людьми, будь то родня, семья или коллектив сослуживцев, не избежать. От того, как будет складываться ваша репутация, зависит многое. Согласитесь, что, например, в деловом мире она стоит дорого. Общение — это обмен информацией. Да, большой ее объем мы получаем через СМИ или интернет, но личных разговоров не заменят ни чтение публикаций, ни просмотр передач. Хотя бы потому, что только сарафанное радио доложит вам о происшествиях местного масштаба. Что значит для мира повышение тарифа на электроэнергию или отключение водоснабжения в одном из дачных поселков или деревень? А для вас? Фатическое общение, общение, которое ничего не дает человеку в плане деятельности, его исключительная цель — собственно, процесс общения. Еще один крайне важный аспект общения — это влияние. Был ли в вашей жизни хоть один день, когда вы вообще ни на кого ни разу не воздействовали? В любом случае, таких дней очень мало. Ведь даже ребенок, еще плохо владеющий речью, сказав несколько слов, уже влияет на маму. Что уж говорить о взрослых? Итак, от общения нам никуда не деться. В каждом человеке в той или иной степени противодействуют две силы — потребность в уединении и жажда общения с людьми. Владимир Набоков «Как слово наше отзовется Раз нам суждено от рождения и до самого конца общаться друг с другом, попробуем определить, какие бывают типы общения и какие подводные камни ждут нас в бурных водах коммуникации. Не вдаваясь в подробности, вспомним, что общение бывает вербальное с помощью речи и невербальное на языке мимики, жестов и поз. Невербальный язык — тема совершенно отдельного и очень долгого разговора. Что же касается речи, то два главных условия правильного, то есть удачного речевого общения — это говорить ясно и пользоваться подходящим к случаю языком. Хотите, чтобы вас всегда понимали правильно? В зависимости от цели разговора выбирайте слова «точные», «конкретные» или «специфические». Точность обеспечивает максимальную передачу информации. Конкретность позволяет нарисовать образную картину, которую нашему мозгу легче воспринять. Специфически окрашенная речь передает эмоции. Сравните два описания. «Вчера в аварию попал, чуть не рехнулся от страха». И «Меня вчера подрезал грузовик, я очень испугался, что не удастся избежать аварии». Что точнее, а выразительнее? Правило поведения? не писанные, но принимаемые всеми законы, определяющие, какое поведение является обязательным, предпочтительным или запрещенным в какой-либо ситуации. Ну и, разумеется, коммуникация не будет успешной, если вы выберете неверную тональность разговора. Вряд ли родители будут рады и готовы прислушаться к подрастающему чаду, если это чадо сыплет жаргонными словечками. На свидании за столиком в кафе не стоит использовать научные термины для объяснений с любимым человеком, а на конференции они более чем уместны. Только в диалоге с другими мы можем найти себя, только выйдя за собственные человеческие пределы. Татьяна Толстая Беседы беседе рознь Для всех очевидна разница между простой дружеской беседой и деловым совещанием. Спонтанно текущий разговор, в котором местные и просторечия, и анекдоты, определяется только желанием собеседников обсуждать ту или иную тему. Да и структуру разговора задают они сами. А в деловой беседе, даже если тема вам неприятна, трудна для понимания или требует серьезных действий и траты сил, вам придется слушать, и принимать участие в процессе общения. Структура этого общения иная. Приветствие, обозначение темы, обсуждение, принятие решения. И это правильно. Разные цели, разные приемы. Но любая беседа подчиняется и общим правилам. Здесь есть некие установки по умолчанию, негласная договоренность о том, как уместно или, напротив, запрещено себя вести в определенных случаях. У вас, конечно, есть выбор, придерживаться этих установок или нет. Но, нарушая их, будьте готовы подвергнуться астракизму со стороны собеседников. Астракизм — в древних Афинах тайное голосование против нежелательных членов общества. В современном широком понимании — презрение, гонение. Неприятие кого-либо обществом. Но одних только правил поведения недостаточно. Общение будет успешным, если все стороны готовы к сотрудничеству. Очевидно, что договориться о чем-то можно только при обоюдном желании. Стремитесь к успеху? Тогда запоминайте. Не стоит говорить слишком много, это утомляет. Избыток информации никому не нужен но излишняя краткость не будет играть вам на руку. Придерживайтесь золотой середины, не обманывайте своего визави. Его выводы, построенные на вашей ложной информации, могут обернуться для вас совершенно неожиданными поступками. Не растекайтесь мыслью по древу, а, проще говоря, придерживайтесь темы беседы. Демонстрируйте хорошие манеры, будьте собраны, точны в определениях и внимательно в изложении мысли. Ну и, конечно, будьте вежливы. Некоторые правила поведения в западной культуре. Не говорить с набитым ртом. Отвечать, если вам задают вопрос. Повторять вопрос, если собеседник его не расслышал. Во время разговора смотреть на собеседника. В беседе более чем двоих человек давать каждому возможность высказаться. В беседе с лицами, значительно старшими по возрасту, воздерживаться от сленга. Далекие и близкие. Круг общения у каждого человека индивидуален. Кто-то любит бывать в компании, вести разговоры, узнавать новости, делиться эмоциями а кто-то предпочитает тихий вечер с книгой, которую он потом сможет обсудить на форуме книгачеев или по скайпу с другом, живущим на другой стороне земного шара. Но сколько бы знакомых у вас ни было, все равно вы делите их по степени близости. Семья — это в какой-то мере вынужденный круг общения. Мы не в силах выбрать себе родственников, а традиция и этикет — Предписывают поддерживать с ними общение, даже если оно вам не интересно или тягостно. Зато друзей мы вольны выбирать сами, как и определять, насколько распространяется наше доверие к конкретному человеку. Среди наших знакомых есть приятели, с которыми можно лишь перекинуться парой слов о погоде и обсудить отдельные темы. Другая часть нашего окружения коллеги по работе, а самые близкие Друзья, которым можно открыть душу, не опасаясь осуждения, получить утешение, поддержку и совет. Мы ищем общение, чтобы выразить свою любовь и получить ее в ответ, чтобы влиться в общество, удовлетворяя свои социальные потребности, в конце концов, чтобы влиять на людей. Но во всех этих случаях требуются определенные навыки, которые можно улучшить, чтобы сделать свою жизнь полноценной и гармоничной. Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, то есть чувствует развитие своих природных задатков, но ему также присуще сильное стремление уединяться. Иммануил Кант. Разве вам не хочется с радостью ездить на традиционный семейный обед, организуемый бабушкой, и получать с там удовольствие от встречи с двоюродными братьями и сестрами, дядями, тетями и племянниками. А с готовностью ходить на работу, когда вас там не ждут конфликты и подковерные игры. Или встречаться с другом, точно зная, чем можно его порадовать. Ведь дарить подарки бывает еще приятнее, чем их получать. Далее мы поговорим об основных проблемах, возникающих на этих трех фронтах. Какие типичные трудности возникают в общении семейном, дружеском и социальном? И как их решать? Иногда нужно нагрубить, чтобы оценили твою деликатность. Станислав е. Жилец